только я ничего не запомнил. Зачем, думаю, раз Мишка знает. Потом мама уехала, и мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали чербей. Постой, говорю я. А обед кто будет варить, если мы на речку уйдем? Чего там варить, говорит Мишка. Одна возня. Сидим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть. Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем,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 Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно. Что же делать? Есть-то ведь хочется. Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно. Попробовали сырой лук. Горько. Масло попробовали без хлеба есть. Тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы ее вылезали и легли спать. Уже совсем поздно было. Наутро проснулись голодные.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 А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде пололи. А Мишка говорил, «Сорняки — это чепуха, совсем нетрудное дело, гораздо легче, чем кашу варить».